Феномен Паули Мы отметили Международный женский день Или как его еще неофициально стали называть День галантности мужчин Женя Симонова поплавала в бассейне Окруженная курсантами центра И расстроилась, что лагутин ее совершенно не ревновал, видя, как ей рассыпает комплименты атлеты, с которыми тощая форма тела гениального физика не шла ни в какое сравнение. По лицу Кости я видел, что его обуревает какая-то идея. Они с Фельдманом явно чего-то нашуршали между собой и пока не торопятся рассказать. Самсонов на очередном сеансе связи сообщил, что вроде бы нашел какие-то руины с подведенным напряжением и решает вопрос с собственниками. Те не знали, как использовать свою недвижимость и вдруг, увидав заинтересованного человека, боялись продешевить. Физики закончили цикл экспериментов на малых мощностях. Решить задачу, куда попадает регистратор, мы не смогли, потому что по закону центра и подлости никаких календарей, часов в доступной близости не оказалось. Выход один. Найти такое место, там поставить аппаратуру и заслать машинку с одной целью – получить дату попадания. Пусть все эти цифры условные метки на условной шкале, однако неусловным является отрезок между сейчас и тогда. Фельдман сказал, я мог бы взять вычислительную дату большого взрыва, дающую нулевой отсчет нашего времени, но она имеет погрешность в 21 миллион лет поэтому точности даже в один год я пока получить не могу. Слишком размыта точка отсчета. Если я буду знать отрезок от сейчас и тогда, я сумею вычислить корреляцию и построить таблицу зависимости даты перехода от частоты мощности. Это я отлично понимаю. Банальная газета того дня, куда откроется портал или компьютер или телевизор с новостями, или я нашел Лагутина. Долго собирать вашу установку? — Часа полтора, — ответил удивленный Костя. — А вам зачем? — Уговор. Я протянул руку, зная, что в коридоре идет запись всего происходящего. Ты включаешь меня в вашу исследовательскую группу, и если будут какие-то приятные плюшки, делим поровну. — Какие плюшки? — опять не понял лагутин Чего вы хотите? — Если я вам решаю задачу точки перемещения с точной датой, часами, минутами, секундами, то вы берете меня в свою команду ученых? совершивших открытие перемещений во времени. «Да мы и так вас считаем своим. Это же вы все замутили», — удивился Костя. «Ты не понял. Мало ли кто замутил. Важно, кто все раскрыл». «Хорошо, я согласен, уверен, что Ростик тоже». И, «Ну и как?» Я положил перед Логутиным мобильный телефон из 2005 года. «Вот это раритет! Я и забыл, что такие были. Он работает?» «Должен». Надо зарядить батарею и включить функцию синхронизации даты времени по сети, понял? Ага, а регистратор будет записывать показания с экрана. Умница. Мы все как в шорох были, уперлись в эти часы с календарем. Стереотип. Я и забыл об этих телефонах, признался лагутин Полвека прошло уже. Откуда он у вас? Не скажу. Я действительно не мог ответить на этот вопрос, потому что Сафронов... Под секретом показал мне запасник реквизита. И чего там только не было из древних вещей. Нашелся и этот раритет. Соня Эриксон. КАС-750. Я и не слышал о такой модели. Я открыл телефон и выложил аккумулятор. Попробуй оживить или подбери замену. Ты Женю проводил? Решил я перевести тему. Да, Алексей Максимович. Мы решили подать заявление, вдруг выпалил Костя. Не хотите дождаться защиты диплома? Нет, я решил сменить тему на полометь и защищать сразу диплом и кандидатскую по этой неокр. Понимаете, лучшего шанса у меня не будет. Надеюсь, ты еще не написал об этом в институт? Нет, я понимаю, что все через вашего куратора. Молодец. Давай собирай комбинацию из телефона и видеокамеры. Мы разошлись, он в мастерскую, а я к себе вызвать Самсонова. Центр живет своей жизнью, которую почти не видно. Где все курсанты, чем они занимаются? Пустые коридоры. И у меня есть стойкое ощущение, что только мы, трое, проявляем здесь какую-то активность. Физики работают очень бурно. Я попросил сразу, еще когда мы въехали, писать все, что происходит в их комнатах. Исходя из простого «я врач, мне можно». Впрочем, ничего экстраординарного парни и не делали. Один считал, другой чертил и тоже немного посчитывал. Они перекидывались им понятными фразами. Я, просматривая их беседы, старался понять, что было непросто, если не знать предыстории темы исследований. Самсонов не смог сразу ответить, и я решил посмотреть, чем занимались мои подопечные вчера вечером когда проводили гостю Лагутина. Я видел еще в ресторане, что Фельдман где-то не с нами, что-то задумал. Костя это тоже заметил, поэтому, отправив Женю на мини-вене домой, он вернулся к Ростику и принялся допрашивать. Фельдман молчал, собираясь с мыслями, наконец сказал. — Костя, все эти перемещения во времени — хрень. — В каком смысле? — удивился Лагутина. — Это побочный эффект, ну, промежуточный результат, главное не это. «А что?» Фельдман взял свою тетрадку и нарисовал график с четырьмя осями. «Стандартное пространство. Три значения для материи по объему. Плюс масса, плюс скорость относительно точки отсчета. Обычная релятивистская схема. Теперь мы вот здесь ставим твою установку и создаем точку прогиба во времени. Видишь, что происходит?» «Искривляется пространство, как от гравитации, но значение мизерные». Если принять во внимание, что оно не линейно, а дискретно, то есть состоит из квантов и кварков, то между ними возникают слабые точки. Если в них ударить на субсветовой скорости, образуется кротовая нора, и она откроется в тем более отдаленное пространство, чем выше скорость удара и масса объекта. Это решает проблему межзвездных перелетов Костя. Есть, однако, нерешенный вопрос — Не куда попадает такой корабль, а в когда. Потому что переход будет не только в пространстве, но и во времени. И у меня нет параметров. Если мы сможем точно знать все взаимодействия, мы сможем относительно точно перемещать такие корабли. лагутин сел. Я видел по его лицу, что такой масштаб открытия, который они совершили, ему не приходил в голову. «Ты помнишь, нам читали лекцию по термояду?» «Помню». «Опыт Филимоненко в 67-м по холодному синтезу, помнишь?» «Ну, что с того?» «Я читал, что МВТУ такую установку создали. На прямом преобразовании дает до мегаватт энергии, при добавлении парогенератора до 10 мегаватт. Это настольный вариант, собранный студентом». «Фамилии не помню». «Вот что мне нужно в качестве источника». Собираем все в кольцо, в центре сводим все лучи и получаем дыру. Но все это надо собирать в космосе желательно подальше от орбит спутников Земли. Получится космическая рогатка. Наводим ее на М31 и пуляем. Обратно. Это я еще не думал. Парни начали ржать так, что я подумал, не рехнулись ли они. Я отключил записи, стал думать. Открытие вышло фундаментальным, то есть его разработка в дальнейшем изменит многие постулаты, на которые до сих пор опиралась физика, создаст массу направлений и в теоретической, в прихладной физике, а главное, реально позволит человечеству перемещаться во времени и пространстве. А учитывая его жадность и безбашенность, ни к чему хорошему это не приведет в будущем. Империи галактические войны из области фантастики перейдут в область реальности. Мне все сильнее не нравятся перспективы, которые я вижу от этого открытия. Но я не знаю, как это остановить. Убить физиков — не выход. Сам факт возможности уже доказан, и значит, не эти, так другие, но создадут установку. Преодолеть мгновенно два с половиной миллиона световых лет — В то время, когда свет галактики, доходящий до нас, еще только родился. А дальше что? Засеять своими нуклеотидами Вселенную? Кажется, я повторяюсь, парней нужно направлять, чтобы не распылялись. Остановить не могу, так хотя бы упорядочить и придерживать их ретивость. Можно довести проект до создания машины и попытаться помешать Збруеву включить свою установку, которая отправит бригаду на 110 лет назад. Другого выхода нет. Помешать как? За 10 лет до этого юный вундеркинд Костик создаст ее, и она 10 лет будет экономить олигарху четверть финансовых потерь, если он не найдет возможность заряжать свои аккумуляторы. Черт, а если... Мальчику 12 лет. Он читал работы Тесла, и это натолкнуло его на мысль создать излучающую установку. А если ему как-то подсунуть брошюру Филимоненко о холодном термояде? Тогда он создаст реактор холодного термояда и подарит его дяде. Кроме брошюры, нужно еще добавить идею этого парня о многоядерности реактора с кольцевым запуском. Это будет компактная и очень мощная машинка. Хорошая идея. Отложим. А что еще можно сделать? В принципе, до сих пор разрабатываем РТС, реакторы термоядерного нехолодного синтеза на горячей плазме. Имеет своя своей основе принцип прямого преобразования энергии плазмы в электроэнергию, постоянный ток. Из него сделать переменные не проблема. Принцип снятия потенциалов МГД в потоке раскаленной плазмы электроды дают больше 70% КПД, но до сих пор не решена проблема их устойчивости. Нет пока материала, который выдержит такие температуры. Камни плавятся и самые жаропрочные сплавы. Я получал досье Лагутин из института. Его диплом как раз относился к проекту Токамак-21. Но тему раскручивают сто лет без малого. А решения так и не нашли. Добившись относительной устойчивости плазменного шнура в вакуумном тороиде, не удается создать электроды, чтобы получить напряжение в МГД потоке. Снимает только индукционно, а это лишь часть выделяемой энергии. Даже тепло толком не отвести. Слишком высокая температура. Лагутин в этой теме застрянет и будет расти, как ученый десятилетия, защищаясь, преподавая, издавая учебники, методички. Он женится, обрастет детьми. Вот если он раньше повторит реактор Филимоненко, для него это шанс, прорыв и развитие. Блямкнул экран Самсонов. Видит меня, развалившегося на диване. «Привет, лоботряс! Лешка! Поручая тебе опеку над этими гениями, я не давал задание разжиреть. Ты чего это? Где твоя спортивная выправка и стать? Меня Валя убьет за то, что тебя испортил». «У вас экран искажает товарищ генерал», — ответил я, поднимаясь с дивана. «Вес тот же, но если вы мне даете задание... «Поддерживать спортивную форму, я готов выходить на татами каждый вечер. По стрельбе у меня результат 97 из 100». «Да, мне уже доложили», — усмехнулся Самсонов. «Уже спрашивали, что это за врачи у нас такие с историками». «Леонид Яковлевич, я не претендую, конечно, ты знаешь, кто я. Напомню еще, что аттестованный офицер российской армии, врач». «Ладно, не заводись. Что у тебя нового?» «Много чего всякого» разом не рассказать. Думаю, вам лучше приехать, и мы доложим лично и без присутствия электроники. Самсонов потер подбородок. Буду сегодня к девяти вечера. Подготовьтесь. Слушаюсь, товарищ генерал. Примем душ и сделаем клизмы. Клизму я вам сам сделаю. Опыт большой. Не удержался от шутки Самсонов и отключился. К девяти у физиков уже был точный материал по датам. Ростик не хотел докладывать. — Да поймите вы, это еще очень сырое. Надо хоть сто эпизодов замерить. кость ну зачем торопиться? И потом на больших мощностях серию. — Алексей Максимович, у нас будет промзона с электрикой, наконец? — требовательно наехал лагутин Мне сказали, что нашли подходящую. Идут переговоры об аренде с хозяевами. Самсонов подъедет, вы все узнаете из первых рук и лично ему доложите результаты. Генерал выслушал физиков. Ростислав, получивший, наконец, опорные точки времени, выложил перед генералом таблицу зависимости параметров портала от частоты, мощности и излучений. лагутин подвел итог. Леонид Яковлевич, технически, если мы раскачаем лампы на максимум отдачи, мы пока открываем тоннель в прошлое на глубину в несколько суток или месяцев. Площадь зоны прогиба получается порядка пяти метров в диаметре. Конфигурация семилепестковая, септограмма. Только не звезда, она не лучевая, а лепестковая. Число лепестков на других частотах может измениться. Ростик будет еще создавать математические модели. Нам нужно проводить больше серии испытаний, снимать параметры. Это позволит рассчитать точную систему возникновения порталов. Поэтому я и спрашиваю, когда мы сможем это сделать. Самсонов, одетый в непривычную для меня генеральскую форму, слушал, не перебивая, когда физики умолкли, жестом попросил их сесть. Отличная работа, парни. Теперь я отчитаюсь по всем текущим вопросам. А вы слушайте и не перебивайте. Сперва по Ростиславу. Вы получите пакет заданий от кафедр, включая программ-контроль. И когда сдадите все, вам зачтут курс. Тема диплома для вас условно полометь. Формально придумайте какое-нибудь мудреное название о пространстве и времени. Но материалы по поломете секретны, поэтому защита будет в закрытом режиме. С вами Константин. Вместе с Женей в ее следующий визит подаете заявление на брак через госуслуги. В назначенный срок я обеспечу ваше бракосочетание и свадьбу. Условие одно. В ресторан вы приедете с моими парнями и уедете с ними и молодой женой. Родителей ваших предупредим, диплом, темы сменили, ваша установка и серия экспериментов и будет основой для защиты. В правительстве создана межотраслевая группа, которая занята созданием лаборатории времени, название условное, вероятно потом будет что-то более нейтральное. Полагаю, что через какое-то время вам придется собрать коллектив ученых и написать программу будущих работ и направлений вместе с Ростиславом. Сейчас решается вопрос о выделении субсидий на ваше исследование. О промзоне. Переговоры закончены. Территория бывшего механического завода в Серебряных прудах выкуплена. И сейчас туда уже направлена военная часть, которая организует и охрану, и реставрацию инфраструктуры. Я мысленно присвистнул. Хоть это и Московская область, но все равно, что Сибирь. Добираться туда на машине. Впрочем, я забыл, что есть леталки. Все равно это самый дальний район, 160 километров от МКАД. Молодец Самсонов. Трехграничье. Московская, Тульская, Рязанская. Поселок на берегу реки Осетр. И мне с ними? Бедная Валя. И я бедный. Ну, еще пару недель без нее я выдержу. Но уже она мне стала сниться. И как я ее обнимаю и глаза открою, остается какое-то время ощущение ее тела, прижатого ко мне. Завод тот построили во времена СВО, но после обанкротились и законсервировали. Так что есть все, что может вам понадобиться. Механические цеха, электронный сборочный, наладка и даже испытательный полигон. А что там собирали? Тяжелый дрон и бомбомет из Мейгорынча, Кощей, до да полутонны грузоподъемности. А также штурмовые дроны Жарптица с турельными шестиствольными пулеметами. Собственники пытались занять нишу для Почты России, чтобы выпускать почтовые дроны, но госкорпорация свой завод построила в Узбекистане, и этот пришлось закрыть. Я прикинул, технологии вполне подходящие. Микроэлектроника и электромеханика. Надо съездить и посмотреть на предмет удобств Туда-сюда не намотаешься, надо, чтобы там можно было жить достаточно долго самсон вдал понять, что разговор окончен. «А когда можно будет начать эксперименты?» — спросил лагутин «На ремонт жилых помещений нужно месяц. Раньше конца апреля не выйдет. Можете пока продолжать свои серии тут. Сколько уже сделали?» Ростик заглянул в планшет. «370 всего. Из них э, только 110 с телефоном. Но продолжайте. Насчет солярки для дизеля я договорюсь. Привезут». Мы с Самсоновым вышли из лекционного зала. Я взял его за пуговицу. «Леня, я соскучился, повали. Отпусти меня на недельку-две. мальчишка без меня отлично справляется Вася может тут с ними пожить. Истории разные им расскажет, чтобы не скучали». Самсонов пытался хмуриться, но это ему плохо удавалось. Сжимая губы, чтобы не улыбнуться, он ответил. «Собирайся, я тебя отвезу. И не думаю, что я тебя испугался». Он все-таки улыбнулся. Валя пообещала загрызть, если я ей мужа не верну сегодня. «Юх-ху!» — подпрыгнул я разом на всех четырех лапах. Я влез в зуда, не предупредив его. Он, принимая мое тело, начал ворчать, что нельзя так внезапно, что надо вообще-то постучать в грудь его кулаком. Мало ли, чем он тут занят. Заткнись, зануда. Где Аня и Валя едем? Чем ты можешь быть занят, шкура? «Ура!» — возопил мне в ухо киберсют «Я так соскучился по моей любимой, что у меня уже видения начались, не поверишь!» Это он мне рассказывает. 21 апреля с футбольного поля центра поднялся пассажирский шестиместный дрон, который взял курс на юг я отдал Зуду задание засечь время полета. Сели через час прямо на территории завода. Стекла дрона тонированы в темную ночь, Вышли на солнышко и зажмурились. Самсонов верен себе. Территория завода обнесена забором с колючкой и камерами. На углах периметра вышки с автоматическими пулеметами. Правда смотрят их рыло вроде бы наружу, а не внутрь. Ну и слава богу. Не успели мы принять жилой фонд, устроенный в бывшем административном здании. Очень приличная квартира на третьем этаже. Как прибыла фура с оборудованием и физики умчались его принимать. А мы с Самсоновым остались в здании. Он повел меня на первый, показал конструкторскую с компьютерным залом, отладочные лаборатории и впустил в небольшой кабинет. Это твое. Я осмотрелся. Обычный. Стены, стул, стол, компьютер, телевизор, шкаф, сейф от пола до потолка. А это зачем? Вместо ответа Самсонов набрал код, отворил створки, я увидел ряды автоматов, насчитал 12 стволов. На полках рожки и внизу три зеленых прямоугольных запаянных банки. Я тупо посмотрел на этот арсенал, а генерал открыл небольшой отдельный ящик вверху этого рушпарка. Там лежали три автоматических пистолета Лебедева и коробки с миллиметровыми патронами. Зачем? Нас могут атаковать? Кто? Я не успел спросить Самсонову, для чего он все это приготовил. От кого? Он закрыл дверцы произнеся вслух код. «Запомнил?» «Да». «Изуд записал». «Зачем?» Вместо ответа Самсонов подвел меня к окну и показал на угловую вышку. Теперь пулемет на ней смотрел внутрь двора. «Ого!» Мы вышли на площадку, названную лагутиным испытательным полигоном. Нетерпеливый Костик уже поставил в углах антенны излучателей и лазерными уровнями сводил их направление на бетонный круг в центре. Кабель питания он уже подключил через большой трехфазный пускач. Черная квадратная коробка с огромной красной кнопкой, подключенной к трансформатору. Фельдман элонхолично стоял рядом с пускачом и ковырялся в планшете. — Не хочу нагнетать, Леша, но ты сам понимаешь. Снаружи не взясь, а вот изнутри, из будущего проникнуть на территорию вашей лаборатории возможно. — Зачем? Я действительно не понимал смысла в таких диверсиях. Материалы, секретные материалы. Ты же понимаешь, ребята начали первыми, а значит у них наработок больше, чем у других, кто пойдет по их колее. Я заметил, что измерительная аппаратура уже расставлена в ключевых точках. Костик сбегал к столу у ограды, где были сложены всякие дополнительные приборы, Взял коробку, в которой я узнал все тот же регистратор с телефоном Сони Эриксон, и вернулся в центр площадки. Устанавливал коробку на небольшой трехногой опоре. Я не увидел, что случилось. Шагнул Ростик, или вдруг почему-то ноги его ослабели. Только в мгновение Лагутин исчез вместе с регистратором и треногой. Фельдман на четвереньках возился рядом с пускачем, лежавшим на мокром бетоне. «Я ненарочно оступился!» Пока он пытался подняться, я подлетел к Пускачу и хлопнул по кнопке «Выкол». В центре площадки появился лагутин Он дико озирался и увидал Фельдмана, стоящего на четвереньках. И меня у Пускача все понял, выскочил к нам из периметра. «Ростик, ты охренел! Чтобы духу твоего не было на полигоне во время эксперимента, ты, ходячий феномен Паулю, пошел вон!» Самсонов подошел ко мне. «Ну вот, наш первый темпанавт. И где вы побывали, товарищ Лагутин?» Костик повернул к себе экранчик регистратора, потом показал Самсонову. Там ясно читалось 25.04.2029. «Продолжайте свои испытания, товарищи. Завтра вам привезут рабочих, но я прошу вас, дроны дальше 45-го года в прошлое не засылать». И используйте обычные марки на программном управлении выпуска до сорок пятого года. Он повернулся ко мне. Пойдем, Алексей, договорим. Ты ведь хотел меня о чем то спросить? Что тут будут делать рабочие? То же, что и раньше, собирать дроны, только маркировать их прошлыми клеймами от двадцатых-тридцатых годов, чтобы не возникло прецедента, как с мотором, найденным Карлом Вернером, Люди в прошлом не должны находить артефакты из будущего.